В главе «Факты» папа констатировал, что на глубине вода холоднее. Это он знал и раньше. В этом можно было убедиться, сунув лапы в воду. Но на этот раз данный факт был подтвержден с помощью фляжки хитроумной конструкции. Когда ее поднимали на поверхность, вода давила на крышку фляжки и закрывала ее. Факт второй. Вода тяжелая и соленая. Чем глубже... Тем вода тяжелее, но соли больше на поверхности. Доказательство — соляные пятна на отмели. Она очень соленая, а тяжесть воды ощущается при нырянии. Водоросли прибивают на наветренной стороне, а не на подветренной. Если бросить дощечку во время шторма с маячного холма, ее не прибьет к берегу. Она поплывет вокруг острова недалеко от берега. Если держать дощечку на уровне горизонта, кажется, будто горизонт закругляется. Во время плохой погоды уровень воды поднимается, но иногда бывает наоборот. Каждая седьмая волна очень высока, но иногда выше всех девятая, а иной раз такой закономерности вовсе нет. Куда идут широкие круги белопенных бурунов и откуда они берутся, и почему? Папа пытался уяснить себе причину этих явлений и многое-многое другое, но это было очень сложно. Он устал и утратил научное чутье. — У острова нет мостов, — записал он. — Нет ограды, чтобы можно было кого-то впускать и выпускать, и это означает, что здесь чувствуешь себя... Хм! Здесь папа подвел жирную черту и перешел к тоненькому разделу «Факты». Головокружительная мысль о том, что море не подвластно никаким законам, вновь пришла ему в голову, но он быстро отмел ее. Ему хотелось понять. Он должен был понять море, чтобы любить его и чтобы сохранить уважение к самому себе. Пока папа сидел и размышлял, мама уходила все дальше и дальше в свой сад. Она нашла массу деталей, которые нужно было исправить. Постепенно она так осмелела, что спряталась за деревья еще до того, как услышала скрип винтовой лестницы. Заметив, что, уходя в стену, она становится не больше кофейника, мама нарисовала в саду много маленьких мам. Это на случай, если ее увидят. Если не двигаться, они вряд ли догадаются, которая из мам настоящая. «У тебя просто мания величия», — решила малышка Мю. «Рисуешь только себя». «Неужели ты не можешь и нас нарисовать?» «Вы живете на острове», — ответила мама. Она спросила Муми Тролли насчет семейного праздника на лесной полянке, но он что-то промямлил и ускользнул. «Это морская лошадка всему виной», — подумала мама. «Да, время идет». И она нарисовала еще одну маленькую маму, которая прохлаждалась под кустом сирени. Муми медленно спустился с винтовой лестницы на маячный холм. Больше не было ни полянки, ни морских лошадок. Он стоял и смотрел на мамин садик у подножия холма. Все кусты шиповника завяли, потому что им стало вдруг слишком хорошо. Вокруг не было ни песка, ни камней. Не с кем было бороться. Теперь мама поставила посреди клумбы маленькую ограду. Видно, решила огородить что-то особенно красивое. Она сделала новую попытку. Интересно, что бы это могло быть? Малышками прибежала, запыхавшись по склону. «Привет!» — воскликнула она. — Угадай, что это такое? Можешь отгадывать до трех раз? — Скажи сама, — ответил Муми-тролль. Яблоко, — объяснила малышка Мю. Она посадила яблоко. Оно приплыло на берег. Мама говорит, что семечки могут прорасти, и будет яблоня. — Яблоко, — удивился Муми-тролль. метроль. Но ведь яблоня будет расти много лет. — Ишь какой умник выискался! — крикнула малышка Мю и помчалась дальше муми постоял еще и поглядел на маленькую, искусно сделанную ограду, которая отдаленно напоминала перила на веранде в долине мумитролей Он засмеялся про себя. Смеяться было так приятно. На свете не было никого упрямее мамы. Неужто в самом деле из этого яблока в конце концов вырастет яблоня? Хорошо бы, она будет довольна. А потом он подумал о другом. В общем-то... Иметь дом приятнее, чем шалаш. Дом, который построишь сам. На окне у него лежали бы красивые круглые камешки. Лишь ближе к вечеру мама с папой обнаружили, что лес приблизился к маяку. Больше всех торопилась Альха. Она прошла уже полпути. Только то дерево, к которому была привязана лодка приключения, стояло с веревкой на шее, которую оно так натянуло, что чуть не задохнулось. А облетевшей листвой, уже не могли шелестеть от страха. Убежав в вересковую пустошь,